То, что творилось, было вне понимания Райнера, но понять все это было необходимо. Только понял он кое-что не слишком приятное и посмотрел на напарницу. «Вот дерьмо, Феррис. Я тут кое-что вспомнил. Нехорошее. Что такое?» Она обернулась к нему. «Мы собираемся покинуть Роланд, не так ли?» «Ага. И должны к этому подготовиться, верно?» «Да. Но так как меня давно не было...» «Оплата той гостиницы, где я остановился, автоматически прекратилась. В любом случае, он же платил. Так что все мои вещи, наверное, пропадут». «Ты дурак?» — молча говорило лицо Феррис. «Тебя там в любом случае ждут. Ты же в бегах, помнишь?» «А, верно. И что мне делать? У меня больше нет никакой одежды, кроме той, что на мне». «Нет проблем». Быстро ответила она. «Ты же извращенец. Хоть нагишом путешествуй». Как будто кто-нибудь удивится. Да ну тебя! Это еще не все. Есть кое-что похуже. Денег у меня при себе теперь тоже нет. Тут, будто вспомнив что-то важное, она стукнула кулаком по левой ладони. У тебя только что было гениальное озарение, раз ты делаешь такие выкрутасы руками? С надеждой спросил Райнер. Ах, бедный, ах, несчастный страдалец. Жарко прошептала она, сделав испуганные глаза. Э, «Ну, я не этого ожидал, конечно. Так озарила или нет?» «Можно и так сказать». Мечница энергично кивнула. «Здорово. Э, да что с деньгами?» «Не одолжу и не прости». «А у тебя они есть?» «Сейчас я имею в виду. Ни гроша». Серьезно? Совсем не взяла?» Она покачала головой. «Не совсем так. Я решила, что, чтобы найти информацию о твоем местонахождении...» «Мне придется изрядно раскошелиться, так что поднакопила золотых монет в кошеле». Даже если она накопила совсем немного, Рейнеру стало неловко из-за того, что все эти две недели она только и делала, что пыталась его спасти. «Ну и где этот кошелек? – спросил он. «У меня его нет. Дома? Нет», – отрицала она. «Он совсем недавно был у меня?» «И что?» – оставила кое-где. «Где?», где? – пожертвовала деду?» «Из Данго-магазина». Юноша вспомнился огорченный вид того деда и его стоны. «Мои долги!» «А, ага. Ну, ничего не поделаешь», — сказал он. «Да», — кивнула Феррис. «Я не могла не помочь. Зато с этими деньгами он сможет легко построить не один, а два магазина». «Что? Там было так много? Там было все, что у меня было?» «Много, значит». С твоей стороны было благородно поступить так. Но она была готова расстаться со всем своим богатством, чтобы найти его. Это заставляло испытывать чувство вины. Улыбка Райнера была неясной. Он улыбался одновременно горько и очень тепло. И благодарно смотрел на нее. Вообще-то большую часть я позаимствовала из фондов, указав твое имя. Так что ты не должен так переживать за меня. Подожди, ты опять занимаешь деньги от моего лица? ошалел Райнер. Но ведь это ради твоего же блага, разве нет? удивилась Феррис. Что правда, то правда, но все равно. Тем более, что это были фонды в поддержку данга. Это что еще такое? Боже, о чем мы разговариваем? Эти деньги должны были уйти на большую данговечеринку для людей, которые хотели весело провести время, целый день, поедая данго. А теперь этих денег нет. Да нет в этом ничего хорошего! И что только заставляет тебя так поступать? Выдохнул Райнер. «Чего это ты так встревожился? Я ведь не в первый раз беру деньги под твою ответственность. И там уже набралось столько, что ты в жизни за все не уплатишь. Установишь рекорд, а я помогу тебе занять еще больше!» Серьезно говорила Феррис. «Слушай, слушай, тебе не стоит сильно волноваться. Ты вообще нормальная?» «Нет, я сошла с ума!» Ее лицо это лишь подтверждало, и Райнер раздался. «Раз так...» «Хм, хорошо. Всё нормально. Думаю, что все нормально. Ну и ладно». Её согласие прозвучало очень весомо. и все всё-таки... разве это нормально?» — жалобно проговорил Райнер. И тут же решил по возможности плюнуть на всё. «Один, двое, трое, четверо, сотни или даже тысяча разъяренных кредиторов все же лучше, чем такие же разъяренные гоняющиеся за ними солдаты». Существовали еще и другие проблемы, над которыми стоило поразмыслить. Иоанн глубоко задумался. Проблема отсутствия средств все же была острее всех остальных. Иначе все приготовления к дороге будут сорваны. «Знаешь, Веррис?» — позвал Райнер. «Да. Ты только что сказала, что оставила тому дедуле целое состояние». «Оставила. Неужели это было все, что ты имела?» «Именно так? Ты точно ничего не забыла дома?» На мгновение она задумалась, прежде чем ответить. «Может быть, что-то и осталось, однако...» Райнер, понимающе кивнул. «У тебя дома засада на засаде?» «Да. Впрочем, этого следовало ожидать в свете сегодняшних событий». «Ясно. То есть я теперь абсолютно нищий. Никогда не думал, что стану нищим в стране, которой правит Сион. И что теперь делать?» В отчаянии парень сложил руки на груди. «Тебе не во что переодеться...» а твоё нынешнее обмундирование не годится. Теперь, когда мы будем шататься по континенту, снять доспехи с символикой Роланда будет лучше для нас». Говоря это, он смотрел на ее броню, на грудной части доспеха и вправду была выгравирована эмблема Роланда, Феррис устремила взгляд туда же. Хм, это верно. У нас могут быть неприятности. Это касается не только Роланда, но и стран, с которыми он враждует. Тогда мне нужны новые доспехи». «Да». И это означает, что еще больше мне нужны деньги. Совершенно верно. Деньги. Итак, есть предложение. Она резко остановилась. Эй, ты чего? обернулся Райнер. Она не ответила, глядя на еще не открытый магазин. "Взгляни-ка сюда", наконец сказала она. "Что? Что там?" Он углядел вывеску. Это был магазин одежды. Большие магазины одежды с разнообразными товарами для женщин и мужчин, и тут же он просёк её мысль. Грабёж. Взломать дверь, стащить доспехи и кассу. Вот о чем она думала. Хуже некуда. Как людям этот момент им никто и никогда не простит. Кроме того, пускай у них есть причина, это было как-то неправильно. А, в других королевствах мы промышляли этим довольно часто, не правда ли? Говорить это было неприятно, но ни о чем другом он думать не мог. Форис согласно кивнула. «Мы с тобой как-то раз даже в банк вломились. Так что либо это, либо особняк дворянина. Люди, которые ограбили бедных — уголовники. А люди, которые ограбили богатых — благородные разбойники. А что, очень удобная точка зрения», — сказал себе Райнер. «Да, есть в этом что-то ностальгическое. Мы частенько куда-нибудь влезали». Ту поврежденную церковь Фру не помнишь? Да, да. Почему-то напрочь забыв о форс-мажоре вокруг эта парочка принялась вспоминать старые добрые времена. Правда, после того, мы были объявлены в розыск. Верно. Но за нами и так уже пол гоняется. Стоит ли так переживать? Вдобавок я преследовался из-за взятых кредитов, а еще то охотился на девочек на ночных улицах. Мм, такого не было. Ну да, все равно. «Значит, решили? Грабим магазин одежды? Если ограбим, автоматически попадем в категорию уголовников. А благородной разбойницей я стану только обчистив дворянина». Покачала головой Феррис. «Да ладно, неужели? Тогда почему ты смотришь на этот магазин?» Она указала на одежду, которая виднелась через стеклы витрины. Там было выставлено платье, что не стесняло движения, носившие его девушки. Оно было ярким и выглядело очень красиво и стильно. Одежда продавалась вместе с поясом и парой сапог, и была увенчана лейблом со словами «New item» — новый предмет. Рейнер смотрел одежду и поинтересовался. «Это хочешь?» — Феррис кивнула. «Хочешь ограбить дворянина и купить эту одежду?» Она вновь кивнула. «Но разве это подходит для путешествий?» Рейнер видел, что для девушки столь высокого роста подол платья мог бы быть слишком коротким, но Феррис тут же ответила. Ничего страшного, правда? Ага. Пусть будет неудобно, но мне нравится. Вон тот рисунок с Данго Натали. Именно это она и сказала. Чего? Рисунок с Данго? Где? Райнер вгляделся в платье и увидел три маленьких кружочка, выстроенных в одну линию. А, вот что для тебя является определяющим. Разумеется. Значит, все остальное для тебя не важно. Что-то не так с этим платьем? «Эм, uh, uh, ну что ты, выглядит довольно симпатично». «В нём я буду в постоянном контакте с богом Данга. «Здорово». «Да». Услышав столько удовольствия в ее голосе, Райнер выдавил из себя улыбку и посмотрел на другую витрину. «Я остановлюсь вон на том». На манекене, на который он указывал, демонстрировался мужской вариант. Вероятно, того же производителя, что и у платья Феррис. Он состоял из рубашки и брюк, которые тоже не ограничивали свободу движений владельца. Эмблема с Данго также была в наличии, но гораздо меньше и незаметней. Похоже, это было клеймо портного. «Ого! «Ага, день, когда ты превратился в поклонника Данга, наконец наступил!» — восхищенно сказала Феррис. И, решив не возражать, Райнер поставил перед ней задачу. «После того, как сопрёшь деньги у какого-нибудь богатея, не забудь купить мне этот костюм!» «Ясно. Другими словами, хочешь разделить работу?» посерьезнела девушка. «А ты тем временем?» «Да, я пока на разведку. Там решим, направляться нам в Руну или в Нельфу. По обстоятельствам. Я постараюсь разработать план, а ты возьмешь на себя приготовление к поездке, а также связь с Ирис. Согласна?» «Хорошо». Она была согласна. «Сколько дней мы здесь еще пробудем?» Рейнер подумал минутку... Вопрос был вовсе не в том, через сколько дней он должен закончить свое расследование, а в том, сколько они еще смогут продержаться здесь. Было весьма вероятно, что число преследователей существенно увеличится. Что же решить? А решать следовало быстро, потому что времени не было совсем. «Один день, как я и говорил. Сделать все необходимое в темпе», — сказал Рейнер. «Встретимся завтра утром в восемь часов». Завтра утром? Где обычно? Нет, так не пойдет. Тут же открестился Райнер. Я не знаю, какое из обычных мест ты имеешь в виду. Знаешь, сколько всего я вынес, пока сегодня тебя искал? Хм. Тогда где? Райнер вновь задумался. Чайная данга Сольт. Аха, Сольт. Я смогу попробовать новые сорта. Ты хорошо осведомлен, Райнер? Похвалила она его. Ну, спасибо. Признал парень. Но выбрал он чайную не из-за Данга или чего-либо в этом роде. К северу от Асольда немного дальше была первая дорожная развилка. На северо-западе Нельфа, на северо-востоке Руна. Дорога, выводящая из Роланда. Не слишком широкая и ведущая окольным путем, так что Роланд никогда не пошлет ею свои войска. Поэтому он выбрал это место. Другими словами, завтра, как только они встретятся в чайном домике, их путешествие начнется. Они уйдут из страны. Чтобы спасти Сиона, чтобы сохранить эту проклятую страну. Хотя задача предстояла очень нелегкая, Рейнер не волновался, но и боевого духа не проявлял. И своим обычным усталым голосом он сказал: "Что ж, Феррис, давай сделаем это". "Да", согласилась она. И Рейнер сказал еще: "Этого дурака Сиона мы оба должны спасти". Она посмотрела на него слегка удивившись. И лишь едва-едва она прелестно улыбнулась. «Правильно!» «Еще раз согласилась с ним Феррис».